Хорошо, кивает мне Сон Цинни. Ты можешь не посещать мои занятия, но надеюсь, ты меня не разочаруешь. Буду стараться, Сон Цинни, бодро обещаю я. Класс отмирает. Сетевое сообщество школы Керин. Божечки мои, вы бы только видели, как грубо Юнми сегодня разговаривала с учителем литературы. Эта Юнми много себе позволяет.